Глава 51. Кто вы? Резко оборачиваюсь, и пытаясь закрыть своей спиной Мэрилин. Взяла ребенка с собой в лес и к каким-то разбойникам привела. Хороша, ничего не могу сказать. Я? Мужчина ехидно усмехается. Мне кажется, это очевидно. Леди не находите. Я лично ничего не нахожу. Пытаюсь одновременно закрывать племянницу Оскара и нащупать свои обереги в сумке, прикрепленной к седлу на спине лошади. Но, как я уже и сказала, ничего не находится. «Что ж, мы вас потревожили. Просим прощения», — кланяюсь. «Мы безобидные странники. Держим путь в деревню. Не будем вам мешать. Наконец, мне удается найти искомое, едва сдерживая возглас радости, как на мою руку ложится широкая ладонь. Я не думаю, что вам стоит этим пользоваться, леди», — Вкрадчиво произносит незакомец. «Видите ли, я маг?» Да, не все лесные разбойники являются неотесанными варварами, не способными держать ложку правильным концом. О, только и могу вымолвить. Параллельно лихорадочно соображаю. Ладонь мужчины все еще на моей руке, и я не нахожу ничего лучшего, чем хлопнуть таки по артефакту. Авось активируется. Я ведь сказал, что не стоит, говорит мужчина с ноткой сожаления в голосе. Он резко тянет меня за руку на себя и кидает на землю. Туда же отправляется и ошарашенная Мерлин. Мы с ней не понимаем, что происходит, куда нам деваться. И с несколько секунд просто смотрим друг на друга. И тот раздается громкий хлопок и тянет дымом откуда-то со стороны. Пытаюсь поднять голову, чтобы соориентироваться. А Мэрилин, наоборот, заставляю полностью лечь на землю. Мало ли что произошло, и чего ждать дальше. «Я вас прикрою, леди». Раздается буквально над моим ухом, и я сразу же ощущаю тяжесть чужого тела. Лошадку вашу я спас, не переживайте за животинку. Я уважаю природу и красивых девушек. Я могу почувствовать физически его уважение. Наглый незнакомец лишь слегка нависает над мэрлин действительно просто оберегая ее. На мне же он буквально лежит. Мне кажется, опасность миновала. Слезьте с меня, произношу строго. Вы что-то говорили про разбойников, которые не той стороной держат ложку. А что насчет элементарного воспитания в обращении с дамами? «Ах, да, действительно, кризис миновал. Я настолько хорош в нейтрализации артефактов, что даже несколько твоих сумел уничтожить без большого взрыва», говорит мужчина, вставая таки с меня. «Не припомню, чтобы мы перешли на «ты»,» говорю, недовольно садясь. Страх пропал, осталось лишь раздражение. Складывается стойкое ощущение, что мы наткнулись не на разбойников, а на театр абсурда с шарлатаном-магом на выезде. Лошадь я вижу тут же, рядом. Она стоит, беспокойно перебирая копытами. Решается не решается ни ускакать, ни травку пощипать, что так манит своим сочным окрасом. «Леди, после того, что между нами было, я просто обязана тебе жениться. Не находишь?» Продолжает фамильярничать мужчина. «Не нахожу», — отвечая презрительно, поджав губы. «Переночевали в лесу, называется». но на сумасшедшего наткнулись. Понадеялась на артефакты. Лучше бы кинжалом научилась пользоваться. «Она почти замужем!» — подает голос Мерлин. «Ох, ребенок решил привлечь внимание. Лучше бы она этого не делала. Как я буду ее отбивать? Нужно рассказать девочке, что с ненормальными лучше не разговаривать». «Что ж, тогда мы получим неплохой выкуп!» Широко ухмыляется мужчина. А мы можем заметить блеск золотого зуба в его челюсти. «Свяжите руки леди и ее ребенку, но аккуратно! Мы пока не знаем. Возможно, за этих цыпочек выйдет неплохая сумма», говорит он кому-то. В удивлении оглядываюсь. Да, со мной только по таким местам и ходить. Нас давно окружили другие разбойники, а я вижу только одного и считаю его сумасшедшим.